Заключение. Иосиф Вассарионович Сталин. Трудно найти в истории России человека, сделавшего так много для ее величия и процветания при жизни и столь несправедливо оболганного после смерти. Вот уже больше полувека враги нашей родины ушат за ушатом выливают на его имя потоки грязных помоев. И это необычная неблагодарность потомков. Начиная с предательского и лживого доклада Хрущева о культе личности на двадцатом съезде, миф о сталинских репрессиях исповдали разъедал устои советского общества. С приходом же к власти Горбачева невиданная по силе и размаху антисталинская истерия была использована как таран для разрушения СССР и демонтажа социалистического строя. В самом деле антисталинизм дает моральное оправдание любым проходимцам и карьеристам, предавшим Родину ради личной выгоды, делая их в собственных глазах идейными борцами с большевизмом. Ведь если СССР – империя зла, то оправдано все, что делается для его разрушения, все самые гнусные их поступки, будь то служба немцам во времена Власова или сотрудничество с американским ЦРУ сегодня. Антисталинизм является стержнем антикоммунистической пропаганды. На любую критику нынешнего режима следует стандартный ответ. Конечно, жаль голодающих стариков и детей, жаль людей, гибнущих в межнациональных конфликтах. Но это меньшее зло в сравнении с десятками миллионов, уничтоженными Сталиным. Назойливо культивируемый набор мифов о сталинских преступлениях воспитал у советских людей, в первую очередь русских, сильнейший комплекс неполноценности. Принимая эти мифы, русский человек неизбежно приходит к подсознательному выводу, что его народ уже совершил самое низменное падение из всех возможных. Следовательно, можно равнодушно терпеть всякие мелочи вроде тотального разворовывания страны, развала промышленности, армии и науки, глумливых бесстыжих рож по телевизору. Обличители Сталина берут иррациональностью. Разве может здравомыслящий человек принимать всерьез регулярно несущиеся с экранов телевизоров и страниц газет вопли и завывания про десятки миллионов жертв ГУЛАГа? Чтобы поверить такому, надо пройти тотальное промывание мозгов, разучиться думать собственной головой, утратить способность критически воспринимать и анализировать тиражируемую СМИ информацию. Однако ни одна ложь не может жить вечно. Популярность Сталина неуклонно растет. Как небеснуются враги России, страшась неминуемой расплаты, Сталин вернется.